Когда тилька в банке улыбается. Цять трясогузка расскажу сказку. Где ты заполошная? Бабка оглядела избу. Ишь ты, одна. Себе тогда расскажу. В далёкие те времена народу было жуть как много, что и тильки в банке набились на земле. Молоденькая тогда я была и вечно голодная, сердилась, помню, на родителей. Зачем рожали, раз накормить не могут? И решила, что сама детей заводить не буду. Не по карману. Так и жила, как решила. Школу не закончила, работать пошла. Парней за версту обходила. Экономила и копила. Спрашиваешь, не скучно ли, не одиноко? А когда кручинится было? Приду с работы и давай за крома перебирать, любоваться. Какое еще веселье надобно? Душа родная? Тьфу! Родню же кормить одевать придется. С баночками пошепчусь, с мешочками посплетничаю и с закатом спать. Нечего электричество переводить. Так и жила бы счастливо, да тут война случилась. Уж не знаю, что за оружие у них было, да только многие померли. Кого убило сразу, кто с голода и ран в скорости скончался. В деревне нашей только я одна и осталась. И вроде бы ничего, к одиночеству не привыкать. Да только... Только чудится, что и не одна я вовсе. То тень замечу, то звук услышу. Ну, думаю, умом тронулась. Ученые говорят, нельзя человеку продолжительно одному быть. Со страху помолиться бы, а слов правильных не знаю. Бабулечка, а чего без света сидишь? Сколько говорить? работать за компом в темноте вредно для зрения. Сворачивайся уже со своими старошельками для одиночек. Правнуки приехали, дед шашлыки с мангала уже ест. Молодая женщина затормошила старушку сильными руками, ловко разворачивая кресло от компьютерного стола. Ара ждёт. Пойдём к столу.